Глава 19. Впереди, над немецким передним краем и дальше, и еще много дальше, до самого горизонта, который сейчас только угадывался, стояла стена разрывов в несколько километров глубиной. Разрывы то сливались, то разъединялись, то снова образовывали стену дыма то вдруг на фоне их чёрные на черном взлетали брёвна, доски, рельсы, вздыбленные куски того, что секундой раньше было блиндажом или землянкой. Все, что было необходимо и положено заранее сделать и приказать у себя в батальоне сенцов сделал и приказал до начала артподготовки. Теперь оставалось только одно ждать. Там впереди умирали немцы, умирали и должны были умирать, потому что пришли сюда, потому что не сдались вчера, когда им предлагали, потому что когда-нибудь должен быть конец всему этому здесь, в Сталинграде. И он будет, Доживу я до этого или не доживу, но я хочу дожить до конца, и поэтому пусть как можно больше умирает их сейчас там в своих норах. Потому что те из них кого убьют сейчас вылезут потом из своих нор и начнут стрелять в меня и моих людей и убивать нас и ранить. Хорошо, что когда командуешь людьми, редко остается время на то, чтобы думать о собственном желании жить. Всегда что-нибудь отвлекает, и сегодня тоже некогда было думать об этом до самого начала артподготовки. А сейчас уже нечего делать и будет нечего делать еще 40, нет, теперь уже 38 минут. И пока они будут тянуться, уж никому ничего не скажешь и ни от кого ничего не услышишь. И напрасно этот стоящий рядом со мной заика корреспондент что-то кричит мне. Все равно я ничего не слышу. Пошел он к черту, только плюётся, как верблюд в ухо. Если бы даже Маша стояла рядом и шептала мне в самое ухо, я бы все равно ничего не услышал. А сзади стоят танки, и танкисты высунулись из башен и смотрят, не боятся, что у них попадет снаряд, и правильно делают. Немцам сейчас не до стрельбы. 34 -ки. Говорят, они у нас были тогда в сорок втором, под Харьковом, а я их там не видел. Я лично видел тогда только один КВ близко и еще пять далеко. Они прошли, я их больше не видел. А по этому КВ я сам видел, как это было. Наши бойцы стреляли из противотанкового ружья. Он стоял неисправный, они стреляли. А потом из верхнего люка высунулся танкист и стал им махать руками, что он свой. Они все равно стреляли. И тогда он развернул башню и дал по ним очередь, и одного бронебойщика убила. Они все стреляли по танку из своего ружья, и я побежал к ним и крикнул, чтоб не стреляли, что это наш танк, но они мне не верили, потому что еще ни разу не видели наших танков вблизи и считали, что и этот немецкий. Тогда я насильно взял одного из них с собой и пошел к танку. И когда мы подошли ближе, и на танке стала видна надпись белой краской Смерть фашистам, я сказал: "Видишь, это же наш танк. Но всё равно не хотел идти к танку и говорил: "Это фашистские». они нарочно написали". А когда мы все таки подошли к танку, то оказалось, что пуля из бронебойки ударила в триплекс и водителю осколками изранила все лицо. Он вылез из танка окровавленный, и танкисты ругались последними словами. А потом какие-то бойцы выбежали навстречу нам с пленным немцем, и он кричал: "Доктор, доктор!" и стоял, не опуская рук. А я подвел его к танку, и как дурак стал стучать по броне, и показывая ему на этот танк, кричал: "Рус панцер, понимаешь, рус панцер". А он дрожал и говорил: "Я, я, гуд, гуд". А я все кричал: "Рус панцер" и показывал ему танк. В Таком я был в восторге, что мог ему показать, что это наш танк, а не их. А почему я это вспоминаю сейчас, сам не знаю. Я знаю, потому что мне обидно за то, как было. И я ненавижу за это немцев, если сказать совсем по правде, ненавижу не только немцев, но и самого себя. Всех нас ненавижу за то, что у нас так было. Я люблю всех нас, но я ненавижу, потому что мучаюсь тем, как это было. И кому-то я могу сказать об этом, и говорю. Но чаще удерживаю себя, потому что считается, что об этом нельзя говорить, и может быть, правда нельзя, пока идет война. Хотя я не думаю ничего плохого. И этот уполномоченный, с которым я вчера чуть было не схлестнулся, я больше чем уверен, что он в душе думает то же самое, что и я, хотя по своей службе должен выявлять такие разговоры и сообщать куда надо. Хорошо, если он действительно стоящий мужик, как сказал про него Ильин. Но это я еще сам посмотрю, какой он мужик. Если действительно стоящий, так пойдет сегодня вперед вместе со мной, и с Ильиным, и со всеми другими, а не останется сзади. А если будет застревать сзади под какими-нибудь предлогами, то я этого так не оставлю, докажу, что трус, и исчезнет от меня, как исчез когда-то Федяшкин. И за трусы тоже по головке не гладят. А еще лучше, конечно, если ничего этого не придется делать, если он окажется таким человеком, каким был Зотов Иван Зотович, тот, когда явился ко мне после Федяшкина, сам ходил всюду куда надо, и за пулемет ложился и был действительно хороший человек. Я его звал Зоточ, пока его не убило в Г-образном доме. Он один раз ночью, когда сидели вдвоем, друг сказал мне про свою жизнь: "У нас батальон, я глупый, у меня здесь жизнь сенцов. Мне бы за амполитом твоим быть, а не тем, кто я есть. А разве вообще мало глупого на войне?" Когда я был еще командиром роты и меня наградили знаменем, а Абутусова звездой, Мы с ним три километра шли по берегу в штаб, чтобы получить свои орденские знаки. И нас чуть не накрыло миной. Потом обстрелял снайпер, а когда мы пришли, нам сказали, что орденские знаки еще не привезли. А потом красное знамя все же нашлось, и мне дали, и я привинтил. А Бутусов так обратно и пошёл без ордена. И опять попали под минометные огонь, пришли еле живые. И командир полка Шабров спросил: "Ну где же ваши ордена, показывайте?" И Бутусов не знал, плакать или смеяться. Алюсин стоит в трёх шагах от меня и тоже смотрит, как умирают немцы. Разве он когда-нибудь думал, что встретится здесь со мной? Наверное, радуется, считает, что сделал большое дело, дошел до батальона, а теперь станет доказывать мне, какой он храбрый. Считается, что люди на войне становятся другими людьми. Но когда мы думаем, как все будет, когда кончится война, мы все равно представляем себя такими же, какими были, хотя Может, и зря. Мне некогда думать, какой я сейчас. Мне приходится думать о других вещах. А если я и правда стал другим, чем был, то это потому, что мне все время нужно думать о других вещах, а не о себе. Сейчас я думаю о себе, потому что все равно не отчего делать, пока идет артподготовка и пока там впереди умирают немцы, и пусть умирают. Я помню, как это было, когда умирали не они, а мы. Как в сентябре, когда мы переправлялись, шла бомбежка, и плыли трупы и обломки барж, и горел нефтесиндикат, и вылившаяся в Волгу нефть тоже горела, и стоял страшный смрад горелого. Я даже мысленно не знаю, как это сказать про горелое человеческое тело. Да, там впереди уже двадцать минут подряд умирают немцы все немцы за исключением тех, которые останутся живы и будут стрелять в нас, когда мы пойдем. Если кому-нибудь рассказать, почему я тогда не остался ночевать у той женщины в госпитале, никто не поверит. Вдруг зачем-то сказала мне, что начинает забывать, какой у нее был муж. А я не забыл, какой была моя жена. Я и сейчас помню, какой она была. Стою как глухой и ничего не слышу, вижу, как впереди в дыму все переворачивается до самого горизонта. Упираюсь грудью в ледяной край окопа, вытягиваюсь, чтобы увидеть, что там впереди, касаюсь подбородком льда, и все равно не могу забыть, какая она была. Хотя ее, наверное, уже нет, я хорошо знаю, что это значит. Я видел столько мертвых тел, и женских тоже, и знаю, какими они бывают зимою в холод и летом в жару